Глава п я т а Николай Веревкин согласился ехать в Петербург с большим удовольствием. Раз, и затем, чтобы добраться, наконец, до тех злачных мест, где зимуют настоящие м а т е р ы и раки. А затем ему хотелось немного встряхнуть свою засидевшуюся в провинциальной глуши натуру. — А помните, я говорил вам про нить-то? — спрашивал н и к о л а я Привалова. — Да, помню.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 Ну да страшен сон, но милостью в Бог. Мы и дядюшку подтянем. А вы здесь донимайте главные Лиховского. Дохнуть ему не давайте, и Половодову тоже. С ними нечего церемониться. Таким образом Николай Веревкин через три дня, закутавшись в оленью доху, летел в Петербург, а Привалов остался в узле. Время Привалова...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 Зато дом Веревкиных представлял все удобства, каких только можно было пожелать. Иван Яковлевич играл эту зиму очень счастливо и поэтому почти совсем не показывался домой. Николай уехал, Алла была вполне воспитанная барышня и в качестве таковой смотрел на Привалова совсем невинными глазами, как на друга дома, не больше. Сама о г р е п и н а Филиппьевна... Вообще, это была самая странная женщина, которую Привалов никак не мог разгадать. Подозревала ли она что-нибудь об отношении их дочери к Привалову, И если подозревала, то как вообще смотрела на связи подобного рода, ничего не было известно. И Агриппина Филиппьевна неизменно оставалась все той же Агриппиной Филиппьевной, какой Привалов видел ее в первый раз.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 Старик Бахарев ездил занимать денег у Лиховского, и тот ему отказал. Да-с, отказал. Каково это вам покажется? Откуда Хина могла знать, что Лиховская отказался поручиться за Бахарева, одному богу известно. По крайней мере, ни л и х о в с к о й ни Бахарев никому не говорили об этом. — Буду с вами откровенно, — продолжала расходившаяся Хина, заглядывая в глаза Половодовой. Ведь я вас знала, Моланж, еще маленькой девочкой, и могу позволить себе такую откровенность. Да? Говорите. Вы никогда не любили своего мужа. Но ведь мы, кажется, не разыгрывали влюбленных. Все это так, но человеческое сердце, в особенности женское сердце а н т о н и д и в а н о в н а